Глава 6. Командир принимает непростое решение. 300 всадников, как оказалось, это тоже большая и шумная толпа. Пока планировал боевой выход, цифра эта, особенно в сравнении с армией, численность которой измерялась в десятках тысяч, не казалась впечатляющей. Помню, думал, три сотни – это же немножко. Тихонько подъедем, потом с криками и улюлюканьем накинемся на разбойников, те с перепугу и побегут. Теперь я смотрел на свой конный батальон и понимал, что тихонечко не получится. Пока стоим, люди болтают, кони ржут, когда начинаем двигаться. Грохот стоит такой, что черти в аду слышат. Как такое равы вообще можно подкрасться незаметно. Амазонка, командовавшая тремя эскадронами конных арбалетчиков по 30 человек в каждом, на это мое замечание отреагировала удивительно флегматично. Пожала плечами и показала рукой куда-то на север, подозреваю, что это был север. «Мы отправили разведчиков. Они следят за логовом Соловья. Разъездов у них нет, так как нет кавалерии, так что подберемся на дистанцию броска безо всякого риска». Женщина она была зрелой, лет 30-35, и очень интересной. Миниатюрной, чуть выше 160 см, но очень ладно сложенной, что подчеркивал ее мужской наряд из темно синего сукна. Вроде необычный для местных костюм, халат до середины бедра, шаровары, но это все сидит идеально. А кожаная броня стрелка облегает все выпуклости. М да, что-то не туда мысль пошла. К тому же здесь не горы, звуки так сильно не разносятся. Закончила Гува Вайдзинь, не обратив, к счастью, внимания на мои плотоядные взгляды. Я осмотрелся по сторонам и хмыкнул. Как по мне, тут как раз были горы. Что тогда горы, если не это? Высоченные, густо поросшие деревьями, которые на расстоянии выглядели как мох, изрезанные ущельями и снабженные даже парочкой небольших водопадов. Они располагались в нескольких километрах от нашей тропы, идущей по тропическому лесу. Который, конечно, глушил движение трёхсот конных, но далеко не в полной мере. «В горах, да», — с готовностью подхватил Гайнин, обозначенный мной как пират. Он держался слева от меня, а в бою должен был командовать сотней ударной конницы, с длинными копьями, которая. Там постоянно нужно следить за каждым словом. Горные духи разносят звуки намного ли вокруг, а иной раз и специально забрасывают их в уши тем, кто тебя ищет. Или наоборот, тебе. Пару раз еще до падения Хань мы с братьями так от облавы спасались. Ганин был мужчиной видным, я бы даже сказал, красивым. Вообще китайцы, которых я тут встретил, были хороши собой. Совсем почему-то не напоминает тех жителей Поднебесной, которых я встречал в прошлой жизни. Здешние люди были хоть и привычно мелкими, но обладали приятной внешностью, мало кого даже тянуло назвать узкоглазом Нормальный разрез глаз. Может, за тысячи лет они намешались с кочевниками всякими, вот и превратились в то, что я видел дома. Так вот. Ганнин был красавчиком, из тех, знаете, которым все девчонки дают не раздумывая, среднего для европейца роста, то есть высокий для китайца, чернявый, как все это племя, с длинными волосами, собранными на макушке, под тонкой работой серебряной заколкой, с изящными чертами лица и на удивление светлой кожей. Тоненькие усики, было заметно, что за ними пират ухаживает, делали его похожим скорее на придворного, чем на искателя удачи и вояку. Свой красный халат с богатой вышивкой и легкую броню, состоящую из одного лишь нагрудника толстой кожи, он носил с потрясающей небрежностью, которую мои современники назвали бы «стильной». И о своей привлекательности этот паршивец отлично знал. По пути он незамысловато флиртовал с Амазонкой, причём подкаты у него были настолько прямолинейными, что я просто диву давался, как он еще от воительницы по морде не отхватил. Но та лишь молча улыбалась, не имея ничего против подобных ухаживаний. «Поэтому в горах лучше не заниматься любовью», сообщил пират, у которого каждая история так или иначе была связана с сексом. Причём эти слова он сопроводил таким многозначительным взглядом, обращенным командир командирше арбалетчиков, что та зарделась, как девочка-первокурсница. «Но здесь, в джунглях дзяняня, духи благоволят такому, точно говорю». Блин, на это вообще реально кто-то ведется? Хотя что я спрашиваю? Ведется, воительница наша, уже ко всему готова, смотрю. И главное, как они вообще могут думать о чем-то кроме битвы? Ведь впереди враг и возможная смерть, а они тут устроили. Боишься? с хихидством уточнил внутренний голос. Конечно, боюсь, отозвался я. Если что, нас обоих убьют, понял? Не будь, девчонкой, живи полной жизнью. С презрением к смерти произнёс мой вымышленный собеседник, после чего умолк и больше до деревни разбойников не высовывался. Пока моя армия маршировала на квартиры в Паяне, наш небольшой отрядик сделал крюк на восток, потом повернул на север и двинулся к логову соловья-разбойника, как с моей подачи стали называть Чэнь Дэна, все мои соратники и подчиненные. Расчет Расчёт был на то, что, отступив с пути войска, бандит переждёт и вернется обратно на оборудованную локацию, И тогда мы нападем лихо и показачье. И вот, когда до реализации этого грандиозного стратегического плана остались считанные часы, меня охватил мандраж. Второй день в этом мире, в этом теле, а уже веду куда-то три сотни людей, чтобы убить и разогнать полторы тысячи крестьян, ставших разбойниками. Как-то это перебор немного. Читал я про попаданцев, но и те себя так дерзко не вели. Может, не стоило так рьяно кидаться на выполнение квеста богини? Плечо болит. В седле сидеть тяжко, мысли о смерти не отпускают. Что я делаю вообще? Куда еду? Зачем? Это не мой мир, не мое время, даже не понимаю, что на меня нашло, когда я дал Гуань Ин свое согласие. И назад уже не отыграешь. Понятно, что все реально, сохранено к походу игрового процесса не будет. Вскоре к центру построения, в котором вместе с двумя другими командирами ехал я, подскакал разведчик. Мелкий мужичок, которого я сперва даже не разглядел на спине здоровенного жеребца, так низко он пригнулся к гриве, ацелютовал и доложил. Чэнь Дэн вернул своих людей в лагерь. Дозоры с их стороны выставлены только с двух направлений. Только с них на лагерь и можно выйти. С двух других его окружают горы. Амазонка глянула на меня, как бы спрашивая разрешения. Я не сразу сообразил, что она хочет отдать приказ разведчику, но не может этого сделать, поскольку находится в компании старшего офицера. Армия. Как она есть, ага. Кивнул женщине, и та сразу же обратилась к разведчику. Наблюдать за дозорами, когда наш отряд приблизится на два ли к ним, убить. О выполнении доложить. Слушаюсь. Мужичок снова отдал салют и поехал выполнять поручение. Я же про себя подумал, что это хоть и очень толковый, все же жестокий приказ, особенно когда его озвучивает женщина. Да, идет война и все такое, а люди, которых мы собирались атаковать, Грабители и, скорее всего, убийцы. Но не от хорошей же жизни вчерашние крестьяне встали на эту скользкую дорожку. В стране бардак, власти нет никакой, точнее, она меняется в зависимости от того, чьи войска держат тот или иной уезд. Жрать хочется, цены растут, деньги обесцениваются чуть медленнее, чем человеческая жизнь. Какой у них вообще был выбор у этих селян, которые стали бандитами? Сдохнуть с голоду, быть зарубленными войнами одного из многочисленных князей или взять в руки оружие и попытаться хоть на что-то повлиять? Это я понимаю, кучу книг по истории Китая прочитав, что ни на что они не повлияют, эти бедолаги. А им-то откуда знать? И какой выбор у меня? Ныть, отпустив лапки или барахтаться, как та лягушка из сказки? Отправиться во тьму или попытаться выжить, а там глядишь на что-то большее замахнуться? Вроде возвращения домой. И опять же. А хочу ли я домой? Там я никто, а тут мелкий князёк и потенциальный стратег. Правда, убить могут в любой момент, а то и похуже чего, но всяко же интереснее, чем пылесосы впаривать. Через час готовая к атаке конница собралась за бамбуковой рощей, внизу, в долине гор. Прилепившись к одному из склонов, раскинулся лагерь разбойников. Шалаши, палатки, вроде тех, что пользуют и мои войны. Несколько более-менее основательных строений, не иначе... Дома комсостава. Сотни людей, мирно отдыхающих после трудов неправедных. Нападения они не ждали, уверенные в том, что армия Белого Тигра пошла в паян, а больше тут вроде и некому бесчинствовать. Даже дозоры эти олухи выставили на всякий случай. Мои разведчики сняли их без труда. Пират с Амазонкой смотрели вниз, а потом перевели взгляды на меня. «А, приказы, да, я же командир». По пути мы все с капитанами обсудили и решили действовать вот как. Ганнин берет сотню всадников и атакует в лоб со склона. Арбалечица со своими тремя эскадронами заходит с левого фланга, отрезая один из путей к бегству, осыпая разбойников болтами. Второй путь отхода мы оставляем неприкрытым, чтобы грабителям было куда бежать, спасаясь от кавалерии. Не хватало еще запереть противника в ловушку. Даже крыса, загнанная в угол, способна доставить кучу проблем. А полторы тысячи вооруженных людей, тем более. Я, с оставшейся сотней, игнорирую резню и сосредотачиваюсь на атамане разбойников. Прорубаюсь к центру, пытаюсь взять его живым при невозможности, убиваю. Без него вся эта толпа, бедно одетых и скудно вооруженных людей, ни для кого, кроме себя, опасности не представляет. Ну и тут на холме остается с десяток человек. Наблюдать сигналы, передавать об изменениях в оперативной обстановке. А еще дуть в трубы, имитируя наступление пехоты. Сигналы для армии были все всекитайскими, и разбойники их знали прекрасно, на что мы и рассчитывали, планируя нападение. На мой взгляд, выглядело все слишком прямолинейно, но оба капитана заверили, что не готовая к обороне толпа бывших селян для конницы не представляет никакой опасности. Мол, те, едва завидев армию и не понимая ее численности, бросятся бежать, а моим воинам только и останется, что носиться и махать саблями. Давайте, сказал я, атакуем по плану. Если что-то пойдет не так, отходить и не геройствовать. Что угодно, ясно? И пристально посмотрел на пирата. В Амазонке я был уверен. Увидев что-то, что представляет серьезную опасность, женщина отступит, а вот мужик, да еще такой горделивый красавчик-авантюрист: Да, стратег, в унисон кивнули капитаны. Мне показалось, что Гунь Нин слегка высокомерно изогнул губы. Тогда вперед! Наблюдать за тем, как вниз по склону несётся конная лава, размахивая саблями и улюлюкая, было страшно. Мне страшно, а я ведь на вершине холма стоял и смотрел на спины своих воинов и задницы их коней. А представить себя на месте человека, который только-только сварил в котелке на костерке риса и собирался отужинать – бр! Крестьянина, которая орала, поменял на копье с неделю назад весь жизненный опыт, которого вопитва весь голос – «Беги и прячься». После такого зрелища я уже не сомневался, что три сотни моих воинов разгонят полторы тысячи человек, как ветер солому. Если бы нас ждали, если бы построились хоть в какие-то оборонительные порядки, тогда да, шансы у разбойников были бы, а вот так – ноль. Досчитав до ста, чтобы первая сотня врубилась в разбойников, я повел свой отряд вниз. Старался держаться в глубине построения, чтобы не быть раненым или убитым какой-нибудь шальной стрелой. Но в скачке это получалось не ахти. Игнорируя носящихся, словно куры местных, я домчался до глинобитных стен капитальных строений лагеря и увидел, как небольшой отряд всадников уносится в сторону неприкрытого войсками направления. Не иначе главарь с ближниками пятки салом смазал. «За ними!» – ревкнул я. «Не жалеть лошадей!» Очень уж мне хотелось получить награду от богини, за взятого в плен соловья. Пусть мы с ней в напряженных отношениях, но подарки мне нравятся. Всё вокруг смазалось, в сплошные зелено-чёрные полосы. Я даже не особенно пытался понять, куда мы несемся, лишь держался в строю, стараясь не вылететь из седла. К счастью, память тела никуда не делась, и если сознательно не мешать, я был неплохим наездником. А вот зрительное восприятие оказалось моим, а не унаследованным. Поэтому во время скачки меня немного замутило. Но продлилась она недолго, по субъективному времени минут пять, а значит, даже быстрее. Кони у нас были лучшие, вскоре мой отряд начал дышать в спины беглецам. На некоторое время наши скорости уравнялись настолько, что мне стало казаться, будто мы стоим на месте, только зачем-то подпрыгиваем на спинах животных. И тут случилась какая-то странная фигня. Один из беглецов, одетый богаче прочих, стал отставать от своих товарищей словно собрался прикрыть их отход или сдаться в плен. Оказалось, ни того, ни другого делать он не собирался. Когда повернул голову в нашу сторону, я увидел, как он злобно, даже торжествующе оскалился. Потом мужик выбросил в нашу сторону руку, с которой сорвались какие-то лепестки. Нет, это были не лепестки и цветов, а бумага, резанная в небольшие куски, белая, желтая, розовая и темно-коричневая бумага. Я только успел подумать, что это очень странный способ остановить погоню, как бумага стала собираться в тучу над нашими головами. «Заклинатель!» – зачем-то напомнил мой внутренний голос, будто я сам не знал. Соловей применял какую-то цимагию, и мне совсем не хотелось выяснять, какую. «Берегись!» – заорали сразу десяток моих кавалеристов и стали отворачивать в сторону. На всякий случай я тоже потянул коня за поводья, заставляя его уйти левее стремительно чернеющей тучи, висящей над нами. Едва-едва успел это сделать, как оттуда на землю стали падать медузы. Во всяком случае, выглядело это именно так. Но это оказался не планктон, который неведомая сила зашвырнула в небо, а затем заставила пасть на землю. Соприкасаясь с поверхностью почвы или задевая людей и животных, эти сгустки слизкой дряни стали бесшумно лопаться, а затем обволакивать стекловидной массой предметы, на которые попадала. Конница, не успевшая уйти из-под бомбардирующей медузами тучи, стала замедляться, потом и вовсе остановилась. На глазах коней их наездники покрывались тонким слоем стекла и так замирали. Тоже остановив коня, я с ужасом смотрел, как в беззвучных криках распахнуты рты моих воинов. И никак не мог им помочь. Плюнув на удирающего соловья, я соскочил на землю и бросился к ближайшему застывшему всаднику. Хватил рукой по лошадиному боку и чуть кулак себе не размозжил, будто по камню ударил. Или по льду, судя по температуре. Из-под тонкого слоя которого на меня смотрели живые еще глаза перепуганного человека. Выхватив меч из ножен, я рукоятью осторожно постучал по ледяной корке, она пошла трещинами. В одном месте откололся небольшой кусочек, и я тут же сунул туда палец. Почувствовал мокрую, но еще теплую и живую кожу лошади. Стал расковыривать отверстие, пока не смог освободить участок с ладонь. Только тогда, убедившись, что это вообще возможно, я взобрался на своего коня и, уже оказавшись на одном уровне сосадником, осадником, стал аккуратно откалывать куски льда с лица замерзшего статуи воина. Начал, естественно, с носа. Каких-то 5-10 секунд, и ладонь моя уловила горячее дыхание солдата. Оглядевшись по сторонам, я насчитал полтора десятка превращенных в изваяние людей и без малого сотню конных, которые держались в стороне и с опаской следили за моими действиями. «Какого хрена вы встали, собачьи дети!» заорал я, чувствуя, как внутри поднимается волна гнева на этих суеверных дикарей. «Они же задохнутся! Ну-ка быстро, делай, как я!» «Это злое колдовство, господин!» издалее крикнул один из кавалеристов. «Я твое личное злое колдовство!» – рявкнул я. «Я твой зад буду жарить вечно, тварь трусливая! Бегом! Это же ваши товарищи!» Уж не знаю, что возмело действие, угроза или напоминание о соратниках, попавших в ловушку заклинателя, однако войны двинулись на помощь.